Если бы кто-нибудь попробовал вмешаться и воспрепятствовать им, они могли бы убить не только этих несчастных женщин, но и других, тех, кто попытался прийти им на помощь. И еще, неужели еще что-нибудь? Да, они заставили их идти в Лаук, где хотели несчастных бросить в воду, но несколько старых солдат из форта открыли портал и вытащили пушку. В этой банде не так уж много смельчаков. Они все припустились на утек. Так бедным женщинам удалось спастись. А ты? Где ты был в это время? Здесь я лечил старого Герена, который вывихнул руку, пытаясь в одиночку перевернуть свою лодку. Но Сидония была там и все видела. Именно она и настояла, чтобы одну из несчастных привезли сюда. Они подошли к комнате, которую когда-то давно занимал Гийом, но, держа руку на ручке двери, Анне Брон все не решался ее открыть. Гийом вспыхнул, его ладонь надавила на руку доктора, но тот продолжал сопротивляться. «Дай мне войти. Кто у тебя там?» «Ты все еще сомневаешься?» «Нет, Гийом представлял, кого он увидит там за дверью». Анна-Мари. Его дорогая Анна-Мари Леосуа, та, которая никогда не была замужем. Дверь наконец открылась, он вошел и ужаснулся. Страшное зрелище представляло собой благородное лицо бедной старушки, покрытой смертельной бледностью, и бритый затылок делал ее похожей на труп. Седани, которая сидела на стульчике у ее головы поднялась при виде мужчин и на цыпочках подошла к ним. — Она только что уснула, — прошептала она. — Не надо ее будить. «Не думаю, что она может нас услышать», — сказал Аннеброн. дал ей опий. За цепенением Диом стоял у кровати и смотрел на спящую тяжелым сном старушку. На глаза его навернулись слезы. Седани прикрыла ее голый череп белым кружевным чепцом, На лбу и шее видны были шрамы, видимо, следы от бритвы. Дем склонился над Ан-Мари и с величайшей нежностью дотронулся губами до этих страшных рубцов. Затем выпрямился. Знает ли кто-нибудь, где в эту минуту может быть Адриана Нельс со своей бравой командой? Вернулись в Волонь? Нет, конечно. Тяжело вздохнула мадемуазель Поэншваль и горько заплакала. Они у моего брата в таверне. Это их излюбленное место сборища. Хорошеньких клиентов подбирает себе ваш брат. Конечно, он предпочел бы иных, — прервал доктор, — но если отказать этим мерзавцам, то можно быть уверенным, что они тут же подожгут твой дом. Гиом понял, что был неправ, и, похлопав старую женщину по плечу, вышел из комнаты. Вернувшись в кабинет к доктору, он расстегнул всю ртуки, вытащил два пистолета, висевшие у него за поясом, тщательно проверил затвор, посмотрел порох. «Ты собираешься в одиночку атаковать таверну?» спросил его Аннеброн. «В одиночку? Почему? Разве тебя это дело не заинтересовало?» «Ты сам знаешь, что я всегда готов», — ответил Пьер, пожимая плечами. На этих типов там достаточно много, и подкрепление нам бы не помешало». «Разумеется, но в этот час, я уверен, они...» все уже перепились до умопомрачения. Пойдем посмотрим, как обстоит дело у Пуэншваля. Будем действовать в зависимости от обстоятельств. Но одно мне известно точно. Я вернусь в 13 ветров только после того, как расквитаюсь с этими мерзавцами за их преступлений. Доктор одобрительно кивнул и подошел к шкафу, чтобы достать оттуда оружие. Он бережно взял в руки тяжелые пистолеты и заткнул их за пояс.